Глава пятая. Когда реальность страшнее кошмара. Высшее право, высшая несправедливость. Вернувшись в управление ближе к полуночи, я вспомнил, где видел лику. Подтверждение находится в архиве, только вот он закрыт до утра. Да и не нужен он уже мне. Я вспомнил детали. Жертвой была студентка первого курса медицинской академии, Алика Герде. Зверски убито 25 лет назад. Тело было расчленено и закопано в лесополосе недалеко от элитных коттеджей, где было совершено первое преступление. Одно из подписанных дел, сданных в архив, в то утро, когда убили мэра. Виновных в том старом преступлении так и не нашли. Наконец-то понял, что тут происходит. Все легенды сложились в единую цепь событий только она оказывается страшнее, чем все мифы вместе взятые. Ядерная энергетика душ. Две, на первый взгляд, похожие легенды, которые можно спутать или сплести вместе, особенно если пытаются сделать так, чтобы их спутали. Только вот правосудие – это лишь человеческое понятие. Оно слишком размытое и изменчивое и является отражением морали человечества в данный отрезок времени, Как и боги, лишь отражение человеческих страхов и желаний. Мне не нравилось думать о мистике, я ее не понимал. Мне притила вся эта ситуация, но нужно же что-то делать. Еще и голова после этих нескольких суток практически без сна отказывалась принимать эту информацию о богах и зеркалах. Что это за дом? Древний храм? Если храм, и туда действительно тысячами приходили люди... Чтобы найти справедливость и даже приносили жертвы, могло ли это место измениться? Действительно ли есть души? Действительно ли есть что-то такое эфемерное, способное накапливаться и влиять на реальность? Даже если и так, то это место не имело такой мощи до определенного момента. Вторая легенда. Кто-то принес осколок в этот мир, но поняв, что натворил и какую силу имеет эта сущность, Не просто отказался от своих первоначальных целей, но и сделал все, чтобы искупить свою вину. Таким образом не разбудил дремавшую сущность и тем самым оставив ее нейтральной. Сомневаюсь, что эта сущность принимает в этом всем участие. Скорее ее присутствие изменило это место. А само оно просто смотрит за нами, как в кино, или просто спит. Может быть оно считает нас обычным сном? Мирта. Кто она? Жрица? Хранитель места? Скорее всего, нечто среднее. С момента увеличения человечества, лет так триста назад, она начала проводить экскурсии. Зачем она это сделала? Откинулся на стуле, закрывая глаза и вспоминает тот самый свиток с зеркалами. Когда зеркало стало больше, позади остался огонь. Если зеркала — это отражение миров, и они с ними связаны, то они не могут покинуть мир, пока в нем есть энергия, есть жизнь. То что? А если в этом мире снова она появится? Этот осколок вернется туда? Достал все фотографии. Особенно задержался на той, где была Мирта. За ее спиной висело зеркало в коридоре, только вот оно было в два раза меньше. Теперь я был абсолютно уверен, что оно увеличилось. Поэтому равновесие нарушилось. Дом, что раньше восстанавливал справедливость, там, где это не смог сделать закон, стал чудовищем, что погрузит мир в ад, если не прервать эту цепь. Ведь этот кусок пришел из мира, что стал адом, и не нейтральный, в отличие от того, что заперт в этом мире. Почувствовал холодное дыхание. Повернулся. В раме под стеклом был портрет главнокомандующего. В стекле отразилось мое лицо. Вот почему они били стекла, только это было все бесполезно. Оно живет не в зеркале. Мы видим его зеркалом, как символ отражения того, что происходит вокруг. Эта сущность совершенно иное. Бить стекло, закрывать отражающие поверхности – бесполезно. От сути не уйти, как быстро не беги. Стук в дверь. Вошел осунувшийся Георгиевич. Я молча достал бутылку и стакан, подвинул к нему. Он не притронулся, а потянулся, чтобы взять визитку, лежавшую около меня. «Догадался, значит?»